Глава 14. Добравшись до нашего шалаша, скинули две тушки в тень. Я пошла за водой, а мама осталась, чтобы развести огонь и заняться приготовлением еды. В сторону Сальваны шла не спеша, по дуге, обходя селение орков. И тихо насвистывая незамысловатую мелодию, На плечах несла длинную двухметровую палку, на концах которой на верёвках висели деревянные крючья, с трудом вырезанные и крепко привязанные к основной конструкции. Карамысла, на которая я у меня хватило ума и фантазии. Вышло оно страшненьким, но функцию свою выполняло на отлично. Уже дня 3 с ним щеголяю. Вчера заметила и у других соплеменниц нечто схожее. Быстро они сориентировались и повторили. Не удивлюсь, если еще и изучили как следует. А что? Нас с Райлой практически весь день нет дома. Кто им мешал прийти и осмотреть мою поделку? Никто. Но я и не прятала ничего. Положила на самом видном месте, облокотив о стену печки. Слепой бы не увидел. Мне было не жалко. Тем более я знала, что всю тяжелую работу по дому выполняют наложницы или их дети. Хоть так им помогу. Остановившись на берегу, прищурила глаза, вглядываясь вдаль. Ветер обдувал лицо речной прохладой. И я впервые подумала, что еще ни разу не ела здесь рыбу. И не видела лодок у орков. Интересно. Надо уточнить у Райлы. А как делать удочки или плести сети, лично для меня тайна. Можно, конечно, попробовать методом научного тыка. Но не сейчас. Не в ближайшее время. У меня дом дырявый, печка не опробована. А завтра вообще охота. Подумав о том, что очень скоро я буду вкушать горячее мясо местных бизонов, рот мгновенно наполнился голодной слюной. Ням-ням. Улыбнулась я и нагнулась, чтобы набрать воду. "Хей!" раздалось сбоку. Я давно заметила замершую неподалёку ту самую девочку. Кири, вроде так её зовут. Поэтому её голосок не застал меня врасплох. А что такое ням-ням? Мордашка полная любопытства, глазёнки блестят. Это значит? М-м, как вкусно, ответила я, улыбнувшись. Ты за водой пришла? Давай помогу набрать, предложила я, заметив в руках девочки два ведра, как бы не больше её самой. А почему тебе не дали карамысла? нахмурилась я и ткнула пальцем в свою палку. Стиввар, отчим, сказал, что это блажь и полнейшая ерунда. Вот мы и носим, как раньше. Я скрипнула зубами, молча наполнила все четыре ведра, перекинула палку через свои плечи, ловко подцепила одно ведро, затем второе и полностью выпрямилась. Давай я помогу сначала отнести твои вёдра, потом вернусь за своими. Веди. Я так да возьму твои, предложила глупость малявка. Но я строго на неё глянув, зло шикнула. Кэри тут же потупилась и поспешила обогнать меня, чтобы показать дорогу. Я шла, чуть покачиваясь. Всё же тяжёлые эти вёдра. Девочка семенила впереди. Мы поднялись по пологому склону и направились по главной улице в глубь селения. Шатёр, где жила Кэри, оказался внушительных размеров. Богато живут, однако. И четвёртым по счёту Совсем недалеко от самого большого вигвама в стойбище в нём жил вождь Визер. "Здесь!" пискнула девочка, но тут раздался какой-то вопль, а потом глухой удар. Я как можно быстрее опустила вёдро на землю и рванула следом за девочкой. Мы обожали шатёр, и я замерла, глядя на картину избиения одной орчанки другой. Офигеть! Здоровенное бабище. Мутузила худосочную орчанку, которая даже не сопротивлялась при этом. Как ты могла испортить шкуру? вопила страшила, занося ногу для очередного пинка. Мама! одновременно с ней выкрикнула Кэри и бросилась к родительнице, стараясь прикрыть её своим тощим тельцом. Пшла вон, югрес, сорняк и могучая арчанка занесла лопатообразную ладонь, чтобы ударить малышку. «Стойте!» — крикнула я, забыв, что здесь у меня нет никаких прав. «Вы их обеих убьете!» Немая сцена. На меня смотрели все, кто здесь столпился, а было их немало — три арчанки и двое детей. «Вы же помните первый закон великого Хеймдаля?» Скорговоркой спросила я, вводя арчанку, как я уже догадалась, главную в этом семействе в ступор. Та нахмурилась. Было заметно, как мысли в ее черепушке медленно заворочались. Со скрипом. «Какую?» — рыкнула она, обнажив желтые клыки. «Не вреди слабым и немощным!» — тараторила я, делая знаки Кэрри «тащить мать ко мне». Девочка оказалась сообразительной, и, несмотря на свои скромные размеры, Ловко подхватив пострадавшую, повела ее ко мне. «Ибо случись, что с матерью ребенка, Хеймдаль будет огорчен и разгневан. Понимаете, если его закон нарушен, он не спошлет на вас свою кару и гнев». Я несла откровенную чушь. Впрочем, и до тугодумки хабалки это тоже дошло. Минуту спустя, когда мы технично сваливали с ее двора. «А-а-а-р!» Да неслось до меня гневное: "Стоять!" Слоновий крик, наверное, достал до другого берега реки. Остановились. "Вы хотите жить с ними?" быстро спросила я, спеша узнать ответ. "Нам некуда идти", прошептала разбитыми губами мама девочки. "Я приглашаю вас к нам!" вырвалось первое, что пришло мне в голову. "Мы небогато живём, но никто не будет вас бить". «А еды хватит всем!» Не чувствуя уверенности в сказанном, тем не менее, как можно более спокойно сказала я. «Мы согласны!» Опередив мать, выпалила девочка, смаргивая крупные слезы. «Мама, давай уйдем! Я так больше не могу!» «Вот вы где!» Топот ног раздался позади, и я медленно обернулась, стараясь загородить с собой маленькую семью. «Уважаемая!» Как можно более торжественно воскликнула я, поднимая правую руку вверх, раскрытой ладонью, в сторону хозяйки этого шалаша. "Кери и Дегни", пискнула Кери, подсказывая. "И Дегни отказываются от вашего дома и принимаются в жильцы дома Райлы". Громко крикнула я, чувствуя, что поступаю правильно. Слониха замерла в паре метрах от нас, широко раскрыв рот от изумления. «И-я!» — нашла в себе силы крикнуть Дегни, и так же, как я подняла руку с раскрытой ладонью. Неожиданно налетел ветер, взметнув мою видавшую виды тунику, прошелестел песком в виде смерчика до самых стен Вигвама и рассыпался в пыль у его основания. «Отказ от дома принят богами!» — прошептала одна из орчанок, суеверно прикрыв рот рукой. Арчанка Гигантша торопело поглядела на странное явление и от чего-то передумала на наскидаться. А мы, не теряя времени даром, поспешили прочь. Я только свою палку прихватила. Кири, отведи маму к нам. Я заберу наши вёдра и приду. Вы ещё приползёте назад, гадкие поберушки. Югрес, жалкие никчёмные. Всё же не выдержала хабалка Тиранша. А мы скоро припустили прочь, я в сторону Сальваны, девочки в другой конец селения, туда, где их встретила Трайла. И наверняка матушка будет шокирована прибавлением. Вечера и ночи прошли в рассказах. Оказалось, мама неплохо знала дегни и искренне её сочувствовала. А Кэри его вся отнесла с ласковой материнской заботой. Мама, прости, начала я, когда мы уложили утомившихся Дегни и Кэри в наш шалаш. Но была прервана понимающим вздохом. Ты правильно поступила, дочка. Я горжусь тобой. У меня бы духа не хватило вмешаться, вздохнула Райла. И давай потом всё обсудим. Я очень устала. Мама, ты не представляешь, какая это сильная, улыбнулась я ей, искренне веря в то, что сказала. Эту ночь мы спали под ночным небом у костра. Впрочем, если бы не шибко твёрдая земля, То мне не на что было бы жаловаться. К слову, дегни мы сводили к рети сразу же, как я принесла воду к шалашу. Травница, пробурчав что-то одобрительное в нашу с мамой сторону, наложила на садины дегни дурно пахнущую зелёную мазь и отпустила нас во всяяси. Утром, плотно позавтракав, мы оставили двух новых жительниц заниматься повседневными делами, а сами отправились проверить ловушку. Мама Негромко сказала я, выглядывая в долину. «А так и должно быть! Впервые такое вижу!» Так же тихо ответила она, не сводя взгляда с прелюбопытнейшей картины внизу. Стадо без оков окружило нашу ловушку. Кто-то из них лежал подле, кто-то ходил неподалеку, лениво щипля траву. Но стадо однозначно пока не собиралось от ямы никуда уходить. Я не вижу, чтобы кто-то из них туда провалился, размышляла я вслух. Туда точно кто-то попал, возразила мама. Наша маскировочная крышка отсутствует. Тогда это кто-то маленький, предположила я, и тут же до меня донеслось жалобное мычание. А ему ответило с десяток ложунных безоновых глоток. Мы поймали телёнка, ашарашно прошептала мама. Два долгих дня мы не могли спуститься в долину, но и наше ожидание подошло к концу. Стада, не найдя выхода для своего мелкого, отправилось дальше. А когда оно отошло на приличное расстояние, мы спустились вниз, чтобы убедиться уже вочию. На дне волчьей ямы на последнем издыхании лежал телёнок. Мама, из него шалаш не сделаешь, и особо голод не утолишь. А это значит, спросила Райла, глазами полными жалости, глядя на нашу первую добычу. «Мы его вылечим и потом отпустим. Или оставим у себя. В хозяйстве все пригодится. Пожалуй, я плечами как можно более беспечно». «А-а-а!» «Шок — это по-нашему».